Глава двадцать вторая Ещё несколько секунд я, как дура, пялилась в его лицо, обращённое в ноутбук. А потом до меня дошло, что, опустив голову, Самсонов дал понять, что разговор окончен. Обращается со мной как с шавкой. Скрипнула зубами, и чтобы сохранить хотя бы видимость уцелевшей гордости, развернулась и медленно пошла на выход. Солнце ослепило, как только я вышла на трап. Внизу ждал белый внедорожник, около которого стояла Лаура. Вот же сучка. Начала спускаться по трапу, понимая, что выбора не оставили. Да, Самсонов предоставил мне свободу, но при этом надел на шею поводок в виде своей подопечной, которая будет контролировать каждый мой шаг. Выпустил из клетки погулять на волю под присмотром тюремщика. Прошла мимо подчинённой Самсонова и заняла заднее пассажирское, даже не взглянув на Лауру. Та обошла внедорожник и села за руль. «Ты мне не нравишься?» Она без предисловий начала, и я с удовольствием могла ответить ей тем же, но промолчала. «Так что постарайся не создавать проблем, иначе надолго здесь не задержишься». «А я думала, Давид решает, кто задержится здесь, а кто нет», с ледяной улыбкой ответила. И выдержала её взгляд в зеркале заднего вида. Та промолчала. Ехали мы долго. Сначала петляли по бесчисленным шоссе, потом начались узкие улочки пригорода, которые вскоре сменились очередным шоссе. Асфальт плавился под колёсами. За бортом было не меньше тридцати пяти, и я мысленно порадовалась, что во внедорожнике работает кондиционер. Лаура остатки пути молчала, а я смотрела за окно, любовалась видами, такими непривычными, но безумно красивыми. Почти весь горизонт занимал бездонный Атлантический океан. Небо было таким прозрачным, что казалось отражением воды, будто я смотрю на мир, преломлённый зеркалом. Когда машина свернула на выложенную брусчаткой улочку, я невольно переключила внимание на мелькающие мимо виллы. Белоснежные огромные красавицы, утопающие в буйной зелени и цветах. Потрясающее место. Я и сама хотела бы здесь жить». Лаура свернула к одной из них, и машина миновала забор из кованого железа. Когда мы остановились, я вышла на мощённую плиткой дорожку и оглядела величественную виллу из белого камня. «Недурно». Лаура подошла ко мне и протянула ключи, а я напряжённо уставилась на её руку. «Уборщица будет приходить раз в два дня. Холодильник забит едой. Удачи!» «Она не останется контролировать меня. А вдруг я завтра же сбегу за океан?» «Попробуй только притащить сюда какого-нибудь хахаля». Лаура презрительно зыркнула на меня, и я закатила глаза и забрала у неё ключи, стараясь не касаться её пальцев. Развернулась и поднялась на невысокую ступеньку, ведущую на крыльцо. Белая резная дверь открылась, как только я повернула ключ дважды. Вилла встретила тишиной и прохладой. После удушающей жары с улицы воздух в помещении приятно холодил. Я медленно пересекла широкую гостиную, заглянула во все спальни, их оказалось пять. Каждой примыкала ванной с джакузи и застеклённой душевой. Одна из спален, очевидно хозяйская, была больше, и оттуда открывался потрясающий вид на пляж. Вышла из двери спальни, которая вела на широкую террасу, И спустилась по ступеням, невольно замирая, когда перед глазами предстал задний двор. Широкий бассейн с подсветкой, шезлонги вокруг, чуть поодаль фонтан, в котором заманчиво плескалась вода. Прошла к нему, запустила руку под прозрачную пелену и прикрыла глаза, чувствуя, как прохладные капли облизывают пальцы. Выпрямилась, решив, что непременно искупаюсь сегодня, и начала спускаться к полосе пляжа. Она была довольно широкой и, к моей радости, огороженной высоким забором. То есть посторонние не могли проникнуть на частный пляж, и этот кусочек рая принадлежал только хозяевам дома. Потрясающе. Начала развязывать шнурки на белых кедах, и вдруг поняла, что у меня совсем нет обуви и одежды, помимо той, в которой я сюда приехала. Да и плевать. Вилла закрывается, пляж огорожен, никто не нарушит мой покой. а значит, я могу разгуливать хоть голышом, перспектива заманчивая. Стянула с ног обувь и ступила на горячий песок. Ступ не зажгло, но я лишь теснее зарылась в золотую массу, вдохнула наполненный солью и свежестью ветер. Он играл в волосах, ласкал разгоряченную кожу, скользил по ней, как нежные прикосновения, и сознание тут же нарисовало мне картину прошлой ночи. Руки Давида на моей коже. Чёрный взгляд, который манит утонуть в нём, и голос: "Я хочу сделать это сам". Так ли он хотел, раз после случившегося сбежал поджав хвост. Настроение мигом испортилось, и я тяжело вздохнула и зашагала к дому. Надо принять душ и выспаться, а потом связаться с братом и попросить, чтобы он забрал меня отсюда. Каким бы райским ни было это место, Нельзя забывать, что его хозяин мудак, и делать мне тут нечего. Сходив в душ, я скинула с себя полотенце и рухнула на огромную двухметровую постель. После бессонной ночи меня довольно быстро накрыло, и я уснула, позабыв закрыть дверь. Проснулась я, когда время клонилось к закату. В комнате был приятный сумрак, и мне понадобилось пару секунд, чтобы вспомнить, где я. На вилле по-прежнему стояла тишина, И я поднялась с постели и прошла к единственному в комнате шкафу. Там нашлась мужская рубашка, и я надела её, мысленно радуясь, что она огромна, и прикрыла моё тело, как платье. Закатала рукава и отправилась на поиски еды. Холодильник и правда был забит продуктами, и я достала зелёное яблоко и сыр. Нарезала всё это кубиками и прихватила бутылку красного сухого и бокал. На террасе сидеть не хотелось, гораздо больше манила белая полоска пляжа, и я прошла к ней и уселась на шезлонг по-турецки и к ногам примостила свой нехитрый ужин. Ещё несколько минут, и солнце начнёт клониться к горизонту. Закаты на Багамах — одно из самых волшебных зрелищ. Расплавленный за день воздух стал мягче и уже не так облеплял духотой. Лёгкий бриск вечеру стих, и сейчас прозрачная гладь океана Было ровной, как стекло. Розовато-золотистое стекло, в котором плескалось отражение закатного солнца. Океан ласкался, мягким шуршанием подталкивая нежные барашки редких волн к белой пелене песка. чш чш Это шуршание успокаивало. Переплеталось с криками чаек где-то вдалеке и наполняло удивительным умиротворением. Небо постепенно окрашивалось в лиловый. Над моей головой упруго покачивались широкие листья пальм, растущие вдоль прибрежной зоны, и я откинулась на спинку шезлонга и прикрыла глаза. «Простите, не хотел вас беспокоить?» — вздрогнула, когда сбоку раздался чей-то голос. Резко повернулась, машинально прикладывая руку к груди в испуге. Абрамов неспешно шёл ко мне по пляжу, и абрис его фигуры казался зловеще огромным. хотя я понимала, что это из-за того, что я сижу почти на песке. «Вы меня напугали», — ответила с лёгким раздражением, пытаясь скрыть тревогу и волнение при появлении сотрудников ФСБ. «И это частный пляж, посторонним тут появляться запрещено». Села прямее, Абрамов подошёл и опустился на песок около моего шезлонга. На мужчине были широкие шорты и майка из тех, что выгодно подчёркивают фигуру. Правда, кожа у него была неестественно светлая, будто он не загорал вовсе или только приехал. «Я не задержусь тут надолго», — ответил успокаивающе, но его тон мало помог. «Я полагаю, у вас есть что мне рассказать». «Боюсь, разочарую вас». «Его моя холодность не обманула». Майор учуял лёгкую панику, скользившую в моём голосе, и уставился на горизонт. «Самсонов провёл с вами наедине почти сутки. За это время вы могли узнать что-то ценное, но, возможно, даже не догадываетесь об этом в силу своей неосведомлённости». «Я ничего не узнала», — ответила злясь на назойливого агента, и тот продолжил. «Где вы бывали? Чьи имена слышали? Любая информация будет важна для меня». «Зачем мне вам помогать?» — выпалила грубо, уже не стесняясь вести себя бестактно. «Может быть, за тем, что я прикрываю вашу задницу от ищеек Самсонова?» — произнёс Тегучи, и я напряглась. Его избэшники роют под вас инфу, пытаются пробить всё, касаемо Кристины Ивановой и её окружения. И вскоре они могут докопаться до правды и узнать о подруге Кристины, её тёзке, и фото посмотреть. «Ну, не мне вам объяснять, что тогда произойдёт с вами, если Давид узнает правду». Я похолодела, понимая всю степень пиздеца, который вдруг начал давить, портя очарование прекрасного заката. Тот померк, мир вокруг сделался колючим и холодным, я поёжилась. А теперь я повторю вопрос. Имена, места, события? «Я ничего не знаю», — прошептала почти хныча. Я и правда не знала ничего, что могла бы рассказать. А может быть, не хотела ничего говорить, потому что интуитивно вдруг приняла сторону этого мудака, что бросил меня тут одно. Глупо и по-бабски, но я не была уверена, за чью команду играю теперь. Абрамов всё понял. «Самсонов умеет втираться в доверие. Он умеет быть обходительным, когда надо», произнёс как умудрённый опытом старик. Но это лишь одна из его личин. И, покупаясь на красивые глазки и сладкие обещания, вы не догадываетесь, во что ввязываетесь. Он надолго замолчал, любуясь закатом. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, и теперь лишь часть лилового диска высвечивала небо розовым. Но я не замечала красоты вокруг, меня трясло. «Вы знаете, что Самсонов курирует распространение крупных партий наркоты, ввозимых из Афганистана?» «Когда у тебя нет детей и ты молод, такая информация кажется пустым звуком. Но когда у тебя сын-школьник, невольно начинаешь бояться за него и за все это и Его слова душили. Казалось, что они оплетаются вокруг горла и давят, что трудно дышать. И это только часть нелегала, в котором он замешан. Незаконная продажа и скупка оружия. Склады, принадлежащие Самсонову, им забиты. Но мне не удается подобраться к нему. Слишком этот гад хитёр. Именно поэтому управление и расщедрилось на билеты сюда. Я прилетел с одной единственной целью – выцепить вас, пока вы одна, и узнать, пока ещё не стало поздно. Скажите, что вы узнали? Наступившая тишина казалась неестественной. Даже океан прислушивался к страшным словам и затих окончательно. Солнце спряталось и больше не грело ставший пустым горизонт. Тьма постепенно поглощала всё вокруг. Она давила, сгущалась и накрывала пляж, медленно и неотвратно сковывая моей внутренности льдом. Первым пострадало сердце. Давид упоминал имя Дамир. Абрамов ушёл на два часа, а я всё ещё не могу успокоиться. Внутри зреет нехорошее предчувствие, оно как монстр из темноты вцепляется когтями в сердце и давит, давит, выжимает из меня все силы, но в то же время напитывает энергией, чтобы я не могла уснуть. Не даёт возможности забыться и забыть, заставляет бодрствовать, как десять кружек самого крепкого кофе, и пульс долбит в висках, и пальцы леденеют. и тело прошибает холодный пот. То, что он говорил, правда? Если да, то это лишь подтверждает слухи о Самсонове. А ведь раньше я слышала о нём многое. Не зря же мечтала свалить с приёма незамеченной. И как я могла забыть, что он за человек? Как могла закрыть глаза на то, кто он такой? Ответ один, и он мне не нравился. Ведь когда влюбляешься, не замечаешь недостатков. А это уже не шутки. После ухода майора я дрожащими руками собрала вино, еду и бокал и почти бегом вернулась в дом. Закрыла дверь на террасе, закрыла входную на ключ, задёрнула шторы, но страх не ушёл. Страх за себя, за Давида, за нас обоих. Бутылка вина перекочевала обратно в шкаф. Оттуда я достала кое-что покрепче и наугад вытянула кружку из шкафа. Налила коньяка почти до половины и сделала большой глоток, который сразу попросился обратно. Сделала ещё один, закашлялась до слёз. Дрожь не проходила, но со временем утихала. Когда он узнает, что я сделала, он меня убьёт. Налила коньяка снова и, вцепившись в кружку, на неверных ногах прошла в спальню. Закрыла дверь, защёлкнула замок. Покрывалась, дёрнула и обмоталась им, как коконом. Сейчас смотрящий на меня со стороны человек мог бы решить, что я провожу уютный вечер, попивая какао с зефирками, укутавшись в плед. Но в моей кружке канина и, несмотря на тёплый кокон, мои руки всё ещё трясутся. По щекам скатилась пара солёных капель. Я стёрла их и всхлипнула снова. Что чувствуешь, влюбившись в монстра? Что чувствуешь, осознавая, что уже отдала ему своё сердце? как далеко способна зайти вновь. Отставила кружку на тумбочку и легла, свернувшись калачиком. «Завтра же утром я покину виллу. Неважно, куда. Главное, подальше отсюда».